Германик прибыл в Рим ранней весной и отпраздновал свой триумф. Все население вышло за пределы города, чтобы приветствовать его. В Во ознаменовании возвращения орлов возле храма Сатурну была воздвигнута огромная арка, и триумфальное шествие прошло под ней. Ехали повозки доверху, груженные добром из германских храмов, вражескими щитами и оружием. На других были яркие изображения боевых схваток или германских речных и горных богов, повергнутых римскими солдатами. В одной повозке везли Труснельду с сыном, на у не была узда. За повозкой следовала длинная вереница германских пленных в путах. Германик в лавровом венке въехал на колеснице, рядом с ним сидела Агрипина, позади все пятер детей. Нерон, Друз, Калигула, Агрепенила и Друзила. Со времени триумфа августа после победы при акции ни одного полководца не приветствовали с таким пылом. Но меня там не было. А был я, может, себе представить, в Карфагене. За месяц до возвращения Германика я получил от Ливии записку, где мне предписывалось подготовиться к поездке в Африку. В Карфагене нужен член императорской фамилии, чтобы осветить новый храм, посвященный Августу, и я единственный, кто может выполнить этот долг и без кого здесь, в Риме, могут обойтись. Меня научат, как держать себя и как провести всю церемонию, и она надеет, что я не выставлю себя в глупом свете, пусть даже перед африканцами. Я сразу догадался, почему меня отсылают из Рима. Ехать сейчас не было никакой надобности, так как храм будет достроен не раньше, чем месяца через три. Меня убирали из дороги. В Германик будет время, мне не разрешат вернуться, а все письма домой будут просматриваться. Поэтому мне так и не удалось передать Германику все то, что я так долго для него копил. Германик же сразу поговорил с Тиберием, как намеревался. Он сказал, что по имеющимся у него сведениям, Изгнание постума явилось следствием жестокого заговора, организованного Ливией. У него есть тому неопровержимые доказательства. Ливию необходимо удалить от государственных дел. Как бы дурно не вел себя впоследствии постум, это не оправдывает ее поступков. Вполне естественно, что постум пытался избавиться от незаслуженной ссылки. Теперь и сделал вид, будто поражен его обличениями но сказал, что не может пойти на публичный скандал, выставив на позор родную мать. Лучше он предъявит ей обвинения с глазу на глаз, а затем постепенно лишит власти. На самом деле он пошел к Ливии и передал ей слово в слово все услышанное от германика. Добавив, что германик — легковерный дурачок, но принимает все это так близко к сердцу и так популярен в Риме и Армии, что, пожалуй, Ливии есть смысл убедить его в своей невиновности, если только она не сочтет это ниже собственного достоинства. Тибери добавил, что он отправит Германика куда-нибудь, как только сможет, скорее всего, на восток, и снова поднимет в Сенате вопрос о присуждении титула «Мать-отчизны», которого она бесспорно заслуживает. Ливия довольна и тем, что он по-прежнему боится ее, раз все ей рассказал, назвала его послушным сыном. Она покляла, что не возводила напрасленно на постом. Вероятно, это история выдумка Агриппины, которой Германик слепо верит, которая подбивает его узурпировать единоличную власть. Агриппина, без сомнения, задала с целью, сказал Ливия, поссорить Тиберия с его любящей матерью. Тибери, обняв ее, отвечал что, хотя между ними и могут быть случайные размолвки. «Ничто не разорвет связующих их уз», — Ливия ответила вздохом. «Она постарела и было далеко за семьдесят, и стала понемногу уставать от своих трудов. Может быть, он освободит ее от самой утомительной части работы и будет лишь советоваться по таким важным вопросам, как назначение на должность и декреты. Она даже не обидится, если он перестанет ставить ее имя» перед своим на официальных документах. Она не хочет, чтобы в Риме говорили, будто она им командует. Однако, чем скорее он убедит Сенат дать ей титул мать отчизны, тем большую радость ей доставит. Внешне они пришли к полному согласию. Но ни один не доверял другому. Тиберий, бывший в то время консулом, назначил Германика вторым консулом и сказал, что уговорил Ливию удалиться от государственных дел, хотя для правформы она по-прежнему будет с ним советоваться. По-видимому, это удовлетворило Германика, но Тиберию было не по себе. А Гриппина с ним почти не разговаривала, и, зная, что они с Германиком во всем единодушны, Тиберий не верил в их преданность. К тому же то, что... Происходило время, человеку с таким характером, как у Германика, вряд ли могло прийтись по вкусу. Прежде всего, доносы. Поскольку у не давала Тиберию доступа к секретному уголовному досье и не желала делиться с ним контролем над весьма действенной системой тайных агентов, у Ливии был платный агент почти в каждой влиятельной семье, почти в каждом важном учреждении, ему пришлось прибегнуть к иному методу. Теперь издал указ, что в том случае, если кто-либо будет найден виновным в заговоре против империи или богохульстве по отношению к божественному Августу, его имущество будет конфисковано и разделено между обвинителями. Участие в заговоре против государства было доказать труднее, чем богохульство по отношению к Августу. Первое дело о богохульстве было возбуждено против шутника, молодого лавочника который случайно оказался рядом с Тиберием на рыночной площади, когда там проходила похоронное процессия. Лавочник выскочил вперед и шепнул что-то на ухо покойнику. Тиберий пожелал узнать, что он сказал. Лавочник объяснил, он просил мертвеца передать Августу, что когда встретит его на том свете, что деньги, отказанные римлянам по завещанию, до сих пор не выплачены. Тиберий приказал арестовать. И казнить лаврушника за то, что он тот говорил об августе как о простом духе, а не о бессмертном мужестве, и добавил, что отправляет его на тот свет, чтобы он убедился в своей ошибке. Месяц или два спустя, между прочим, он полностью выплатил оставленные августом деньги. В данном случае у Тиберия было какое-то оправдание. Но позднее людей привлекали к суду и выносили смертный приговор за самые безобидные замечания, якобы оскверняющие имя Августа. Возник целый класс профессиональных доносителей, на которых можно было рассчитывать, что не возбудят дело против любого человека, вызвавшего недовольство Тиберия, стоило лишь указать. Благодаря этому уголовные досье, где речь шла о настоящем преступнике, оказались ненужными. Посредником между Сибирием и этими негодяями был Сиян. За год до возвращения Германика к Тиберии напустил доносителей на юношу по имени Либон, который был правнуком Помпея и двоюродным братом Агриппины через их бабку Скрибоню. Сиян предупредил Сибири, что Либон для него опасен. Он не раз непочтительно отзывался о нем. Но в то время Тибери был еще осторожен и не решался включать непочтительность к своей особе в число государственных преступлений. Поэтому ему пришлось придумать другую вину. Так вот, чтобы скрыть собственную связь с просилом, Тибери изгнал из Рима почти всех астрологов, магов, предсказателей, толкователей, снов и запретил обращаться к тем из них, которые под шумок остались. Кое-кто остался, конечно, с молчаливого согласия Тибери, при условии, что они будут принимать своих клиентов в присутствии императорского агента, спрятанного в комнате. Один сенатор, оказавшийся профессиональным доносчиком, убедил Либона посетить одну из этих ловушек, чтобы узнать, какая его ждет судьба. Сидевший в засаде агент записал все его вопросы. Сами по себе они были вполне невинны, только глупы. Либо он хотел знать, насколько он разбогатеет, и будет ли когда-нибудь занимать в Риме руководящий пост и тому подобное. Но на суде был предъявлен подложный документ, якобы найденный рабами у него в спальне и написанный его собственной рукой. Список имен всех членов императорской фамилии, и ведущих сенаторов, где против каждого имени стояли халдейские и египетские литеры. За посещение мага полагалось изгнание, но за занятие магии полагалась смерть. он отрицал, что документы эти написаны им, а показания рабов даже под пытками было недостаточно, чтобы его осудить. Свидетельство рабов принималось в расчет лишь в том случае, если кто-то обвинялся в кровосмешении. Показаний вольноотпущенников на вообще не было, так ни уговорами, ни угрозами их не смогли заставить свидетельствовать против него, а ни одного вольноотпущенника нельзя подвергать пыткам, чтобы вырвать у него признание. Однако теперь, посоветуюсь, я направил через Сенат постановление, что в случае, если кого-либо обвиняют в преступлении, караемом смертной казнью, Его рыбы могут быть куплены за соответствующую цену городским казначеем и тем самым получит право давать показания. Либо он, не найдя себе адвоката, у которого хватило бы смелости его защищать, понял, что попал в западню и попросил отложить суд до следующего дня. Когда просьба его была удовлетворена, он пошел домой и покончил с собой. Несмотря на это, сенатор разбирал это дело по всей форме. Словно либо он был жив и признал его виновным во всех приписанных ему преступлениях. Тиберий посетовал, что глупый юноша наложил на себя руки. Он-то собирал сходатайствовать о том, чтобы ему даровали жизнь. Имущество Либона разделили между его обвинителями, в числе которых были четыре сенатора. Такой позорный фарс был невозможен в правлении Августа, но при тебе его разыграли с вариациями. Еще не раз. Лишь один сенатор выразил публичный протест. Это был некий Кальпурний Пизон. Он встал во время заседания Сената и сказал, что ему так притит атмосфера политических интриг в городе, коррупции, правосудия и позорные спектакли, где его собратья и сенаторы играют роль платных доносителей, что он навсегда покидает Рим и поселяется в деревне, в отдаленной части Италии. Сказав это, он вышел из зала заседаний. Речь его произвела на сенат большой эффект. Тиберий послал за ним, и когда тот вернулся, сказал ему, что если в сенате в том или ином случае нарушается правосудие, любой сенатор волен указать на это в отведенное на то время. Тиберий добавил, что политические интриги — вещь неизбежные в столице величайшей империи, как для бы известной миру. Неужели Кальпур не хочет сказать, что сенаторы не стали бы выдвигать свои обвинения, если бы не надеялись на награду? Он теперь и восхищается искренностью и независимостью Кальпурни и завидует его талантам. Но не лучше ли будет употребить эти благородные качества для исправления общественной и политической морали в Риме, чем погребать их в какой-нибудь жалкой деревушке в опенинах среди пастухов и бандитов? Так что Кальпурнию пришлось остаться. Вскоре он проявил на деле свою искренность и независимость, вызвав старую Ургуланию в суд за неуплату большой суммы денег, которая должна была ему за картины и статуи. У Кальпурнии умерла сестра, и ее имущество пошло в распродажу. Ургулания прочитала бумагу, где ей предписывалась немедленно явиться в суд должников и велела нести себя во дворец Ливии не отправился следом за ней. В вестибюре его встретила Оливия и приказала удалиться. Кальпурни вежливо и твердо отказался, сказав, что Ургула не ней обязана явиться на разбор дела. Если только она не больна, она, это всем ясно, совершенно здорова. Даже весталки не освобождены от явки в суд, если их туда вызывают. Ливия заявила, что его поведение оскорбительно для нее и что ее сын, император, сумеет за нее отомстить. Послали за Тиберем. Он попытался восстановить мир, сказав Кальпурнию, что не, конечно же, намеревалась прийти, как только успокоиться после потрясения, которое вызвано вызовом в суд, и, сказав Ливии, что она ошибается, Кальпурни вовсе не хочет выказывать ей неуважение. Он и сам будет присутствовать на слушании дела и проследит, чтобы у не был хороший адвокат, и разбирательство шло по всем правилам. Тиберий ушел из дворца вместе с Кальпурнием, направившимся в суд, болтая о всяких мелочах. Друзья Кальпурнии пытались уговорить его отказаться от обвинений, но он отвечал, что он человек старомодный и любит, чтобы ему отдавали то, что должны. Суд так и не состоялся. Ливия отправила вслед Кальпурнию и Тиберию Верхового в переметных сумах, которого была вся сумма в золотых монетах. Он нагнал их до того, как они подошли к дверям суда. Но, возвращаясь к доносителям и к тому развращающему воздействию, которое они оказывали на жизнь в Риме, а также к коррупции суда, я как раз хотел написать, что пока германик был в Риме, не слушалось ни одного дела о богохульстве по отношению к августу или о заговоре против государства. Доносчикам было велено помалкивать. Тиберий вел себя безукоризненно. Его речи в Сенате были образцами чисто чистосердечья. Сиян ушел на задний план. Фросила переселили из Рима, под кровь виллы Тиберия на капли. Казалось, что у Тиберия есть лишь один близкий друг, нерва, к которому он все время обращался за советом. Кастро я так и не смог полюбить. Это был жестокий, распутный, необузданный человек, к тому же слов. Его натура яснее всего проявлялась во время гладиаторских боев. Ему доставлял удовольствие и вид крови, а не ловкость участников. Но я должен сказать, что с германиком он вел себя благородно и, казалось, сделался совсем другим в его обществе. Городские фракции пытались выставить их обоих весьма неприятной роли соперников, оспаривающих друг у друга престол, но ни Германик, ни Кастер ничем не подтвердили что такой взгляд на них имеет какие-то основания. Кастер относился к германику с той же братской симпатией и уважением, что и германия к нему. Кастер не то что был труслив, но я бы назвал его скорее политиком, чем воином. Когда Кастера послали за Дунай по просьбе племен Восточной Германии, ведущих кровавую оборонительную войну с союзом западных племен, возглавляемых Германом, Он сумел, благодаря умным, хоть и неблаговидным действиям, вовлечь в войну богемские и баварские племена. Он проводил в жизнь политику Тибери, способствуя тому, чтобы германцы истребляли друг друга. Маробот, тот, кто ходит по дну озера, царь-жрец восточных германцев, убегая от врагов, попросил убежище в лагере Кастра. Ему предоставили приют в Италии. И так как восточные германцы поклялись в верности Риму на вечные времена, маробот в течение восемнадцати лет оставался заложником, гарантирующим им хорошее поведение. Эти восточные германцы были куда более свирепыми и сильными, чем западные, и германику повезло, что ему не пришлось с ними воевать. Но маробот завидовал Герману, ставшему после победы над Варом, в тефтобургском лесу национальным героем, и чтобы сорвать его планы и не дать ему осуществить честолюбивую цель, сделаться верховным вождем всех германцев, отказался помочь ему в кампании против германика, хотя бы отвлекающим ударом на другом фронте. Я часто думал о Германе. Он был в своем роде выдающийся человек, и хотя трудно забыть о его предательстве по отношению к Вару, Вар сделал немало, чтобы спровоцировать мятеж, а Герман и его соратники, безусловно, сражались за свободу. Германцы искренне презирали римлян. Они не понимали, чем положение солдат при жесткой дисциплине, которая была в римской армии по началам Вара, Тиберия, до да любого другого начальника, кроме моего отца и брата, отличается от обыкновенного рабства. Они были поражены, узнав о дисциплинарных порках и считали позорным платить солдатам за каждый день службы, вместо того чтобы привлекать их в армию, обещая добычу и славу. Германцы всегда отличались силомудрием, а римские офицеры открыто предавались таким порокам, за которые в Германии будет обнаружено, что случалось крайне редко, обоих преступников утопили во в болоте, узаконенные обычаем наказанием. Что касается их трусости, то все варвары трусы. Вот когда германцы сделаются цивилизованными людьми, мы сможем судить, трусливы они или нет. Однако они кажутся мне на редкость невыдержанными и задиристыми, я пока не могу решить, есть ли у них какой-нибудь шанс стать действительно цивилизованными в ближайшем будущем. Германия считал, что не малейшего. Оправдан ли его политика уничтожения? Обычно Рим не придерживался такой политики, имея дело с пограничными племенами, или нет, зависит от ответа на этот вопрос. Конечно, захваченных орлов надо было вернуть, и Герман, опустошая провинцию после победы над Варом, не проявлял милосердия. А германик, самый мягкий и гуманный человек, какого я знал, так ненавидел всеобщую резню, что, должно быть, имел достаточное основание, если пошел на нее. Герман погиб в бою. Когда Моробот был вынужден бежать из страны, Герман решил, что теперь ничто не помешает его единовластному владычеству над германскими племенами. Но он ошибся. Он не сумел единолично властвовать даже в своем племени. Это было свободное племя. Его ж не имел права командовать соплеменниками. В его власти было лишь руководить, советовать и убеждать. Однажды, год или два спустя, Герман попробовал издать царские указы. Его родичи, до тех пор все целопреданно ему, были так возмущены, что даже не сговариваясь, накинулись на него с оружием в руках и изрубили на куски. Когда он умер, Герману было 37 лет. Он родился за год до германика, своего смертельного врага.